«Ах, не до выражений мне!» — воскликнул Силен. «Ведь вот вы говорите, что я тоже влюблен. Значит, и вы...» «Нет, меня бог миловал!» — рассмеялся Варгин. «А вот мой приятель, доктор Гирье, тот с первого раза, как увидел, влюбился в нее!» «Значит, он милый, хороший этот ваш приятель!» — восторженно произнес Силен. «Позвольте!» — вдруг вспомнив, остановил его Варгин. «Ведь она же вчера уехала». «Кто?» «Да она, вот эта самая дочь господина Авакумова». «Я сам видел, как она вчера уехала». «Куда?» «В Метаву. Туда и приятель мой отправился. Как же она здесь теперь?» Но Силен не слушал его, высовывался вперед и заглядывал, надеясь, что девушка обернется, и он снова увидит ее хорошенькое личико. «Вчера Варген действительно видел своими собственными глазами, как уехала дочь Вакумова». После того, как его приятель Гирье выказал непреодолимую решимость ехать в Метаву, Варгин твердо решил не оставлять приятеля в опасности, в случае, если эта поездка представляла, как предполагал он ловушку со стороны Авакумова. Он провожал Гирье на почтовую станцию, виделся там с Крохиным, с которым познакомился утром, и настойчиво просил его подтвердить, действительно ли дочь Вакумова едет завтра в Метаву. Хотя Крохин подтвердил это еще раз на словах, Варгин не удовлетворился его подтверждением и на другой день отправился к дому Авакумова, чтобы самому убедиться в этом на деле. Как раз когда Варгин подходил к дому, из ворот выезжала дорожная карета с увязанными на ней сундуками и чемоданами. Она повернула из ворот и поехала не навстречу художнику, а в противоположную сторону, так что он не мог видеть, кто сидел в ней. Но Варгин спросил у людей, очевидно дворовых, толпившихся у ворот, кто это уехал в дорожной карете. Ему ответили, что дочь хозяина этого дома, господина Авакумова. А куда уехала она? В Метаву. Варгин успокоился. И вдруг теперь он встречает девушку на катанье на балаганах. Вместо того, чтобы быть на дороге в Метаву, она приспокойно сидит в фантастических старинных в виде лебедя санках рядом с Трофимовым и разъезжает по улицам Петербурга. Извозчик ехал за санками не отставая. «Ничего не могу понять, но только дело опять становится серьезным», – забеспокоился Варгин. Сидевший рядом с ним молодой Силен обратил, наконец, внимание на его слова. «Вы говорите, что она должна была уехать?» – проговорил он. «Не должна была, а уехала. Я сам видел вчера. Нужно выручать приятеля во что бы то ни стало. Теперь, очевидно, он попал в ловушку так же, как попали вы. Это так оставить нельзя». Однако Варгин горячился, сам не зная, что ему делать и как помочь доктору. «С ним, вероятно, в дороге сотворили что-нибудь. Наверное, так рассуждал он. Ну да мы еще посмотрим». «Что же вы намерены делать?» полюбопытствовал Силин. «Не знаю. Во всяком случае, посмотрим». В это время санки остановились у дверей двухэтажного дома. Трофимов с девушкой вышли из саней при помощи выбежавшего им навстречу слуги и скрылись в дверях, которые захлопнулись за ними. Варгин увидел, что это был дом Трофимова, потому что однажды уже был в нем. «Теперь я знаю, что делать», — решил он. «Я пойду в этот дом, переговорю с этим господином». «А вы знакомы с ним?» — как-то даже радостно спросил Силин. «Знаком». «Вы знакомы с господином, который с нею, и это его дом?» «Погодите, мне не до вас и не до нее теперь. Я вам говорю, что нужно выручать приятеля. Я войду к Трофимову, и во что бы то ни стало добьюсь от него объяснения случившемуся. А вы, на этом извозчике, поезжайте домой и ждите меня там. Я приеду к вам прямо отсюда». Варген выскочил из саней и, уже не слушая силенно, направился к дверям дома. «А вдруг не примет?» – подумал он, входя, и тут же мысленно добавил. «Ну, в таком случае я ворвусь к нему силой». На лестнице его встретил Лакей, тот самый, который только что высадил Трофимова с его спутницей из саней. «Господин Трофимов дома?» – спросил Варгин. Лакей довольно гордо смерил его взглядом с головы до ног и, помотав головой, ответил «нет». «Как нет?» – вспыхнул Варгин, когда и сейчас видел своими глазами, как он подъехал и вошел. Лакей не смутился. «Может быть, только не велено никого принимать». «Поди, доложи!» почти во весь голос воскликнул Варгин, что художник Варгин желает немедленно видеть господина Трофимова и не уйдет отсюда до тех пор, пока не увидит его. «Ступай!» Лакей повиновался, он пошел, вернулся через некоторое время и сказал. «Пожалуйте, просит!» То-то же мелькнуло у Варгина. Художника провели в знакомую ему уже гостиную Трофимова. Степан Гаврилович встретил его с приветливой улыбкой и, сделав навстречу ему несколько шагов, протянул руку. «Я к вам по очень серьезному делу», – заговорил Варгин, как бы не замечая протянутой ему руки. «Что такое?» – просто и по-прежнему приветливо спросил Трофимов. «Дело в том, что по вашей рекомендации отправился третьего дня в метаву мой приятель доктор Гирье». Степан Гаврилович кивнул головой. «Я знаю это». «Он поехал, чтобы приготовить все в метаве для дочери господина Авакумова и потом остаться с нею. И это мне известно». Сама же дочь господина Авакумова должна была уехать вчера, и я сам видел карету, в которой она якобы уехала. «Вы не ошиблись. Дочь господина Авакумова действительно уехала вчера в Метаву. «Вы лжете!» — воскликнул Варгин. «Она не уехала, потому что я и молодой Силин сейчас видели ее вместе с вами в санках на катанье вокруг балаганов и видели, как она подъехала с вами сюда и вошла в ваш дом».